Правоведение нашло серьезную опору в законах 12 таблиц. Около 304 года А.П. Клавдий, правнук Децемвира, составил и издал сборник формул употреблявшихся при судопроизводстве. Слог их отличается точностью и свидетельствует, что к этому времени Латинский язык значительно развился и улучшился сравнительно с тем временем, от которого осталось несколько древнейших надгробных надписей и несколько строчек древнейших песен. Образование долго шло сравнительно медленно, потому что закон не предъявлял в этом отношении никаких требований, но в рассматриваемый период, несомненно, существовало уже правильное школьное обучение. В то же время тем же Аппием Клавдием внесены были поправки в календарь, который был значительно улучшен, хотя все же оставался еще не вполне удовлетворительным. В тот же период установился счет годам солнечного круга вместо счета по лунным месяцам. Значительные и самостоятельные успехи сделала архитектура. С V столетия начинается в Риме ряд обширных сооружений, в которых были применены чисто римские изобретения – арка и купол. Пластика развивалась преимущественно в Этрурии, где во множестве изготовлялись бронзовые статуи, иногда очень большого размера, золотые чеканные украшения и глиняные расписные сосуды. Но художественные произведения трусков лишены чувства меры и истинного изящества. Простота у них обращается в сухость, выражение ужасного переходит в отвратительное, роскошного – в неприличное. Кроме того, этрусское искусство не развивалось постепенно, оно как бы стояло на одном уровне. Искусство у латинов развивалось преимущественно не в Риме, а в Пренесте, Ланувии и Ордее. Оно вырабатывалось под греческим влиянием которые приносили итальянские эллины, и не был оригинальным, но дух даровитой нации выразился в том, что латинские художники избирали всегда для подражания достойные, изящные, благородные оригиналы. Они никогда не впадали в своих произведениях в варварские преувеличения, и многие латинские работы вполне равняются созданиями греческих мастеров». К числу древнейших и высокозамечательных произведений латинского искусства принадлежит, между прочим, волчица, поставленная на Римской площади в 296 году и до сих пор составляющая одно из лучших украшений Капитолия.